Глава 7. Воскрешение мёртвых. Исцеления, совершённые Иисусом, стали свидетельством его власти над болезнями. Изгнание бесов и задержимых свидетельствовали о его власти над миром бесплотных духов. Хождение по воде, усмирение бури, насыщение пяти и четырех тысяч подтверждали власть Иисуса над природой. Преображение явило божественный лик Иисуса и его славу ученикам, которые до того видели его только в облике обычного земного человека. Но есть еще один вид чудес, тот, который показывает его власть над жизнью и смертью. В Евангелиях описано три чуда, относящихся к этому виду: воскрешение дочери Иаира, воскрешение сына вдовы наинской и воскрешение Лазаря. Все три имеют прямую смысловую связь с главным событием всего евангельского цикла воскресением Иисуса Христа. Прежде чем их рассматривать, мы должны сказать о том, как смерть и воскресение воспринимались в Ветхом Завете.